Хоккей с мячом Подмосковья Бурков почти не знал. Не получалось выбираться туда. В отпуск ездил или на родину, или в Крым. Бывали семьей и в Греции, и в Египте, но уставали там. Греки и арабы не давали прохода, требуя купить какую-нибудь чепуху, выхватывая чемоданы из рук и потом требуя денег за услуги. Но, может, это были и не греки и арабы, а какие-нибудь их нелегальные мигранты,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 или лисички, не воспринимал их как настоящее, спокойно проходил мимо. Если жена готовила стерлить или карпа из подмосковных прудов, или грибы из подмосковных лесов, ел, но равнодушно, как любую другую еду, то есть без того чувства, которое возникало раньше, когда обгладывал миско с хребточка пойманного им самим окунька или ельца, накалывал на вилку найденный масленок. С природой в Москве Бурков соединялся лишь во время прогулок по Измайловскому парку. Да и то времена эти прошли. Дети подросли, гуляли уже сами по себе. Может, когда-нибудь и снова станет медленно ходить по дорожкам, тропинкам на пенсии с внуками. Был, правда, период, когда собирались компании у одного художника в поселке Клязьма. Но давно это было, почти забылось. В тот день у Буркова не было никакого желания оказаться в Подмосковье.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 И вот садишься бессильно, и уже нагнуться, чтобы натянуть носки, нет сил. Потом обычно тяжесть исчезает, но в течение дня несколько раз возвращается. И таких возвращений становится больше, и больше. Сегодня раскачался, расходился после утренней вялости, доехал без особых сложностей, удачно избежав пробок, вошел в кабинет энергично, сделал себе чашку чая, уселся, и тут бах, полный упадок.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 Да и, честно сказать, надоело заниматься одним и тем же. Одно и то же почти 15 лет. И кратковременными перерывами вроде выходных, отпуска, рождественских каникул это не исправишь. Неспроста лучшие работники берут и увольняются и прыгают в пучину нового, неизвестного. Многие пропадают, гибнут, но некоторые становятся топ-менеджерами крупнейших компаний. Миллионерами сами возглавляют компании и у Буркова иногда возникает желание взять и прыгнуть, и даже начинает выбирать ориентиры, куда прыгнуть, но не решается. Довольствуется малым, надоевшим, зато надежным. Впрочем, многие были бы счастливы оказаться на месте Буркова. По среднестатистическим меркам очень неплохо он устроился, очень неплохо. И путь к этому кабинету прошел честно, с самого низу. Стук в дверь, обещающий новую порцию дел, но и спасительный, возвращающий к жизни. «Да», — громко и солидно сказал Бурков и выпрямился в кресле. Вошел Кирилл из отдела поставок. В руках пачечка бумаг. «Роман Сергеевич, можно?» «Заходи, заходи», — Бурков щелкнул мышкой на одну из иконок на экране компьютера, и та мгновенно развернулась в таблицу с расчеткой. «Надо показать, что не просто так сидит. Что у тебя?» Кирилл положил бумаги на стол. «Гляньте и распишитесь, пожалуйста» и отправлю курьера в Ногинск. Ногинск? Там находился заводик строительных смесей, с которыми их фирма работает без малого 10 лет. Надежные люди, ни разу никаких осложнений, задержек, даже во время кризиса в восьмом девятом годах. И тогда многие отказывались платить. Ногинск, повторил Бурков, просматривая договор на будущий год. Знакомое стандартное условие обязанности сторон гарантии Бурков скользил глазами по строкам, но не понимал, что читает. В голове, вытесняя другие мысли, оттягивая на себя внимание, покачивалось, переливалось заманчиво слово на «гинск». Хотелось произносить и произносить его вслух, вглядываться в него, чтобы увидеть нечто новое, необычное. И Бурков даже поморгал, стараясь убрать это слово. Не получалось.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 Оказалось, рядом, 30 с небольшим километров от МКАД. Фотографии старинных, наверняка XIX века домов, уютные улочки, мало людей. Ну, на фотках всегда все кажется привлекательней. А что ему мешает прыгнуть в свой фольк и домчаться до этого Ногинска? 12-й час, дороги в область должны быть более-менее свободны. Съездит, глянет, разнообразие. Бурков усмехнулся этой идее, сам себя пристыдил. «Куда тут мчаться? Сиди и работай. Таких договоров тебе нанесут еще штук десять сегодня. Глянуть в выходные езжай и гляди». Он закрыл статью о Нагинске, взял ручку и подписал экземпляры договоров и дополнительных соглашений. Поднялся, понес в отдел. Увидев Буркова, Кирилл вскочил из-за своего стола,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 На дачу еще не заработал, а до аэропортов добирались на такси или чаще на автобусе от турфирм, в которых приобретали путевки в Египет, в Грецию. Вагон приятно удивил Буркова новизной, мягкими сиденьями. раздельный и даже приятный женский голос из динамика сообщил «Осторожно, двери закрываются, следующая станция – Чухлинка». В тамбуре прошипело, двери сомкнулись, и электричка тронулась. «Поплыла»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 правоте Льва Толстого или Иоанна Кронштадтского. Пели народные песни, двое гусляров тянули былины, актеры декламировали стихи Бродского, а поэты свои. Потом у многих появились дети, все больше дел, круг сужался и в конце концов исчез. С некоторыми поддерживает отношения бруков с кем-то перезванивается жена. В общем-то, у большинства жизнь сложилась. Правда, никто не стал знаменитым актером, выдающимся музыкантом, известным литератором, крупным бизнесменом. Но, может, пока. Сорок с небольшим – это все-таки еще не возраст. Недаром есть поговорка «В России нужно жить долго». Людей в вагоне было немного, никто не дергал, как раньше. Всякие торговцы, контролеры, нищие афганцы с гитарами. Да, лет 15 назад от них отбоя не было, шли вереницей, а теперь спокойствие.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 а показалось, что минут пятнадцать. Приятно побыть одному. Когда за рулем не то, там где-нибудь в пробке каждая минута кажется десятью, 10, 10 часом. Красную тарелку светофора готов взглядом взорвать. Хотя было несколько раз. Стоял, стоял в глухом заторе и отключался. А потом сзади истерические гудки и, если летом, даже долетающая ругань. «Да ты, твою мать, поедешь или подох там?»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 Та же суета, шум, ларьки, запах сгоревшего бензина, чего-то жареного. Такси, такси не желаете? Бурков взял такси, назвал адрес завода. А я думал, по району, разочарованно произнес водитель. Сто рублей? Отлично. Бурков хотел спросить, большой ли город? Старый, в честь кого назван, но не стал. Молча смотрел направо-налево. Да вот те же или похожие на них дома, которые я видел в компьютере. Снег белеет, а не сереет, как в Москве. Людей не толпы, зато автомобилей тоже в избытке. Ехали медленно, то и дело приостанавливаясь. И опять Буркова потянула спросить что-нибудь про пробки. И опять он сдержался. Казалось, заговори и покажи себя неместным, растерянным, слишком человеком, и водитель воспользуется или куда-нибудь завезет, или что еще. «Глупый, смешной страх и все же сильный, да и как себя ведет большинство, делают морду покирпичней и шагают вперед, стараясь ни на что не обращать внимания, не привлекать внимания окружающих, сливаются с общим потоком». Своим заявлением Бурков вызвал замешательство у руководства завода. «Появился. Директор собрался за что-то оправдываться, стал вызывать заместителей».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 Были бедные, бесквартирные и расстояние. Зато у меня появилась прекрасная жена, дети. Да, молодость. Директор, лысоватый, невысокий, какой-то подкопченный мужчина покивал. Чайку, кофе. Кофе, если можно. Поговорим немного и поеду обратно. Дела. Обратно к вокзалу Бурков решил отправиться пешком. Заглянул в продуктовый магазинчик, улыбнулся, увидев старые весы. Эти большие, синие, с гирьками.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 Но и без собственных маленьких открытий не обходилось. Бурков ездил в районы, где жили хакасы. В Абакане, столице республики, их было тогда совсем немного. Записывал рассказы стариков, детали современной жизни. Одно время Бурков был уверен, что после получения аттестата поедет поступать в Омский универ, но за полгода до окончания школы, точнее обеих, этнографической и своей,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 Хотя, может, подсознательно это давнишнее дремлющее увлечение и заставило взять и поехать сюда, увидеть быт неизвестного ему населенного пункта. Да, этнография, хе-хе, много чего там было в юности, а вернее, в затянувшемся детстве, в том коротком, размытом периоде, который называют отрочеством. И тем хотел стать и этим, а потом закрутилось. Желание жить на полную катушку, хаос в стране, мираж свободы – После армии, еще не успев оглядеться, поступил в родном городе в филиал Красноярского политеха, но через несколько месяцев бросил, в девяносто первом смысла в вузовском дипломе не виделось никакого. Занимался мелким бизнесом, возил из Новосибирского бокан разную оргтехнику, кассеты, потом перебрался в Новосибирск, были там уже знакомые, согласные принять Буркова в свое дело. А в девяносто четвертом рванул в Москву, не башкой вперед, ясно,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 Они, видимо, были хорошо знакомы, потому что журналист запросто так поинтересовался. «Ну что, Вить, Чичваркина съели, а тебя когда?» И полуолигарх ответил, «Я еще маленький, и, честно говоря, больше расти не хочу». Что сказал на это журналист Бурков не запомнил, а, скорее всего, не расслышал. В голове бухнуло золотые слова. Надо запомнить. И когда генеральный директор их компании начнет строить планы по развитию, Бурков осторожно, не при всех, спрашивает». «А есть ли базис для этого?» В первый раз генеральный не понял, что Бурков имеет в виду под словом «базис». «Ну, не съедят нас, если слишком высунемся». «Почувствуют в нас конкурентов и проглотят». И он назвал нескольких возможных хищников. «Думаешь, — нахмурился гендиректор. Вполне возможно, вполне возможно. Тех, кого съели, было множество».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 Пробежки, приседания, ходьба на корточках, прыганье со скакалкой. Особенно ненавистны были занятия по теории, изучение истории хоккея с мечом, зубрение правил. В общем, Бурков не выдержал, ушел. Тем более, что, как обычно в этом возрасте, то и дело возникали новые увлечения. Бурков именно в то лето, кажется, всерьез занялся фотографией. Даже упросил родителей купить фотоувеличитель «Ленинград», что было для их небогатой семьи существенной тратой, и по несколько часов никого не пускал в просторную, совмещенную с туалетом ванную, проявляя и печатая. Потом и это увлечение исчезло, и фотоувеличитель оказался где-то глубоко под кроватью. А хоккейную клюшку, кстати, мама приспособила для растягивания бельевых веревок на балконе. Но на матчах Бурков бывал довольно часто. «Болел, обсуждал игры. Когда подрос, завсегда-то и стали угощать его стопкой другой самогонки. нас агрессия. Слава богу, не втянулся в это согревание. Занимались в Абакане хоккеем почти сплошь пацаны, хотя было и несколько девчонок. Они, правда, очень быстро побросали это дело. Вид спорта, а особенно сопутствующие ему тренировки, довольно жесткие. «Нет, одна девушка оказалась упертой». Бурков слышал, уехала в Иркутск, где была женская команда. Как ее, интересно, звали? Узнать бы, поискать в интернете. Может, чего-нибудь добилась? Ни о женском, ни о мужском хоккее с мячом он в последние годы ничего не слышал. Пару раз натыкался в теленовостях. Кто-то с кем-то сыграл, кто-то у кого-то выиграл. Сопровождавшие эти известия кадры не располагали к интересу. Хоккей с мячом по телевизору смотреть скучновато то ли дело на трибуне, в морозец, при туманном отдыхании сотен болельщиков в свете прожекторов, в легком опьянении, когда и вялая игра становится динамичной, напряженной, но когда это было и где? В другой жизни. А здесь, в Москве, и на футбол часто энергии не хватает поехать. На обычном хоккее три раза побывал за все эти почти 20 лет. Плюхнешься перед телеком с бутылкой пива, и это кажется пределом счастья.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 «Ясно! Интересно!» Девушки стали догонять своих. Бурков шагнул за ними. «Слушайте, и у вас прямо команда? Всерьез занимаетесь?» «Ну да», — сказала плотненькая. «А как еще?» «Русский хоккей нужно поднимать», — добавила та, что с клюшкой на плече. «Шведы уже надоели. Через три года мы будем чемпионами». «Вау!» — крикнула еще одна в куртке с надписью «Россия». Бурков провожал их взглядом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 «Я буду часа через полтора. Хорошо. Если что, на связи». «Да, можно еще погулять, посмотреть, доехать до этого Обухова. Рядом, — говорят. К тому же и повод нашелся, хоть глянет. Как играют девушки, ни разу не видел. В Абакане девчонки играли вместе с пацанами лет до 14. Как говорил тренер, большого различия нет. Пацанов это задевало, и они старались играть против девчонок, особенно жестко. Пасы им редко отдавали». Вообще, гнобили всячески. Может, поэтому те так быстро и бросили секцию?» Стадион был скромный. Трибунка человек на 500 мачта освещения почти игрушечная. На поле, кажется, э, стандартное все. Лед, как заметил Бурков, залит добротно, а может и вообще искусственно, понять трудно. На улице ощутимо за минус. Вход был открыт, людей на сиденьях нет.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 Или не добьется маломальских результатов, а потом поймет, что пропустил важный, важнейший период в жизни, выйдет из этого островка, и что? Что дальше? Чемпионами становятся из тысяч единицы, а у большинства других судьбы ломаются. И для того, чтобы стать чемпионом малоспособностей, упорства, спортивного таланта, необходимо еще и везение, можно показывать замечательные результаты, но быть совершенно незамечаемым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 Видимо, они привыкли еще к вниманию, — усмехнулся про себя Бурков и добавил, — ничего. Они катались, приседая, растягиваясь, готовились. С кем будут играть, Бурков понять не мог. Сосчитал, их было 17 все в одинаковых серых толстовках, решил узнать. Подошел к девчушке, которая была хоть и на коньках, но стояла на краю катка, не разминалась. «Извините, а что сейчас будет? Матч?» Девушка вблизи оказалась уже совсем не девушкой, ей было явно за сорок. Лицо в частых, какие бывают у увлекающихся диетами женщин морщинах. «А что?» – отозвалась она вопросом. «Да так интересно. Это тренировка. Будет и двухсторонка, наверное». «Ясно. Скажите, а это юниорская команда, да? Любители или уже на профессиональном уровне?» Женщина как-то с подозрением посмотрела на Буркова и снова ответила вопросом «А что?» «Да так, просто интересно». «Да что тут интересного? Занимаются девочки и занимаются... Вы же не скаут?» «А?» — Бурков не сразу понял. «А, да нет, я не скаут». «Ну так и что?» — женщина отвернулась. Ее тон раздражал, а подозрительность разрушала хорошее состояние пачкало, хоть и грустноватое, но приятное воспоминание. Бурков отошел, глянул, время. До следующей электрички оставалось 35 минут. Еще постою минут 10, а потом надо выбираться. Уже и солнце стало прятаться за за стадионном многоэтажке Девушки нарезали круги, и одну из них, когда проезжала мимо, Бурков узнал, та, невысокая, плотненькая. Но сейчас на коньках без пуховика она казалась стройной, Некоторая полнота превратилась в фигуристость. На мгновение они встретились глазами, и в ее взгляде Бурков заметил тревогу. «Побед вам решил подбодрить». Раскатавшись, команда по знаку той женщины, с которой пытался поговорить Бурков, подъехала к ней. Тренерша, скорее всего. Подошли и двое мужчин, тоже, наверное, из тренерского штаба. О чем-то стали разговаривать. «Установку получают», — объяснил себе Бурков. Удивление вызвало то, что почему-то одна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 словно бы защищаясь от оскорбления, какое сейчас нанесли, шептал ответное оскорбление. «Идиоты! Кретины тупые! Сами вы педофилы! Уроды!» И одновременно подсчитывал, через сколько может оказаться в своем кабинете. «Скорей бы! Скорей бы!» Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Ноябрь 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова. Читала Ирина Воробьева.